Ароматный яблочный пирог. Рецепт Александра Андроповой. Адаптированный рецепт Лана Роа. Вам понадобится: 150 г пшеничной муки, 100 г несолёного сливочного масла, 100 г сахара, 2 яйца, 2 яблока, апельсиновый джем, миндальные лепестки, 1 столовая ложка ванильной эссенции. 2 чайных ложки разрыхлителя. Способ приготовления. Взбейте масло с сахаром, добавьте яйца и ванильную эссенцию, хорошо перемешайте. Чтобы пирог был пышнее, яйца должны быть комнатной температуры. Почистите яблоки от кожуры, нарежьте на мелкие кубики. Добавьте к яично-масляной смеси, перемешайте. Вместо яблок можно добавить груши, изюм или другие фрукты. Смешайте муку и разрыхлитель, просейте в смесь, хорошо перемешайте. Должно получиться некрутое тесто. Смажьте кастрюльку мультиварки маслом, выложите тесто. Включите режим выпечка на 40 минут. Верх пирога я обильно смазала апельсиновым джемом и посыпала миндальными лепестками.